назад идешь? Иди, иди, иди, я тебя покажу. А ты идешь, идешь, так вот же тебе. Хватает палку, поставленную около двери фирсом, замахивается, и в это время входит Лопахин. Покорнейше благодарю. Виновато. Ничего, спокорно благодарю за приятное угощение. Не стоит благодарности, Я вас не ушибла. Нет, ничего. Шишка, однако, вскочит, а громадная. Лопахи, охренеть. Видом, видать, слышим, слышать. Коньячком от тебя попал, <свят> <свят> милый мой, душа моя. А мы тоже веселимся. Входит Любовь Андреевна. Это вы, Ирмана Алексеевич, отчего так долго? Где... Леонид? Леонид Андреевич со мной приехал. Он идет. Ну что? Были торги? Ну, говорите же. Торги кончились к четырем часам. Мы на поезд опоздали. Пришлось ждать до половины десяток. Ух, у меня немножко голова кружится. Входит Гаев. В правой руке у него покупки, левой он утирает слезы. Леня, что? Леня, ну? Скорее же, Бога ради. Вот, возьми, тут анчоусы, керченские сельди. Я сегодня ничего не ел, столько я выстрадал. Взять! И 18. Устал я. Ужасно. Дашь мне, Фирс, переодеться? Гаев уходит к себе через залу. За ним Фирс. Что на торгах рассказываешь? Продан вишневый сад.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 Лишневый сад мой. Скажите мне, что я пьян Н не в своем уме, что все это мне представляется.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 Прекрасней которого нет ничего на свете. Я купил имение, где дед и отец мой были рабами, где их не пускали даже в кухню. Ой, я сплю. Это только мерещится мне, это только кажется. Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности. <звы> Бросила ключи. Хочет показать, что она уж не хозяйка здесь. Ну да всё равно. Эй, музыканты!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 Чего же От чего вы меня не послушались? Бедная моя хорошая Не вернешь теперь. О, скорее бы всё это прошло. Скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная несчастливая жизнь. Она плачет. Пойдем в зал. Пусть она одна. Пойдем. Что такое? Эй, музыка! Играй отчетливо! Пускай все, как я желаю! Идет новый помещик, владелец вишневого сада. За все могу заплатить. Лопахин уходит с пищиком. В зале и гостиной нет никого, кроме Любови Андреевны, которая сидит, сжалась вся и горько плачет. Быстро входят Аня и Трофимов. Аня подходит к матери и становится перед ней на колени. Трофимов остается у входа в залу.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 Передний Епиходов увязывает ящик. Спасибо вам, братцы. Спасибо вам. Простой народ прощаться пришел. Я такому мнению, Ермола Алексеевич, народ добрый, но мало понимает. Проходит через переднюю любовь Андреевна гаев Она не плачет, но бледна. Лицо ее дрожит. Она не может говорить. Ты отдала им свой кошелек, Люба. Так нельзя, так нельзя. Я не смогла, не смогла. Куда же вы? Пожалуйте, покорнейше прошу, по стаканчику на прощание. Из города не догадался привезти, а на станции нашел только одну бутылку. Пожалуйте. Что ж, господа, не желаете... Знал бы, не покупал, но и я пить не стану, выпей, Яша, хоть ты. С отъезжающими. Счастливо оставаться. М -м -м, это шампанское не ненастоящее, могу вас уверить. 8 рублей бутылка. Холодно тут чертовски. Не топили сегодня, все равно уезжаем. Что ты? От удовольствия. На дворе октябрь, а солнечно тихо, как лето. Строится хорошо. Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего 46 минут, значит, через 20 минут на станцию ехать. Выторапливайтесь. Трофимов в пальто входит со двора. Мне кажется, ехать уже пора. Лошади поданы. Черт его знает, где мои калоши? Пропали. Аня, нет моих калош, не нашел. А мне в Харьков надо. Поеду с вами в одном поезде. В Харькове проживу всю зиму.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 Сколько лет, как ты в университете учишься? Придумай что-нибудь поновее. Это старое и плоско. Знаешь, мы, пожалуй, не увидимся больше. Так вот, позволь мне на прощание дать тебе один совет. Не размахивай руками. Отвыкни ты от этой привычки размахивать. И потом отстроить дачи.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 Спасибо за всё. Я нужно... Возьми у меня денег на дорогу. Для чего мне? Не нужно. Ведь у вас нет. не Есть. Благодарю вас. Я за перевод получил. Вот они тут, в кармане. А вот калош моих нет. Возьмите вашу гадость. Выбрасывает в комнату пару резиновых калош. Что же вы сердитесь, Валя?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 Дойду или укажу другим путь, как дойти? но ну, прощай, голубчик, пора ехать. Мы друг перед другом ноздрем, А жизнь, знай себе, проходит. Когда я работаю подолгу, без устали, Тогда и мысли полем и кажется будто мне тоже известно для чего я существую а сколько брата в россии людей которые существуют неизвестно для чего ну все равно циркуляция дело не в это Леонид Андреевич, говорят, принял место. Будет в банке 6.000 в год. Только ведь не усидит, ленив очень. Мама вас просит, пока она не уехала, чтобы не рубили сада. В самом деле, неужели не хватает так-то? Уходит через переднюю. Сейчас, сейчас. Какие права? Фирса отправили в больницу. Я утром говорил, надо думать, отправили. Епиходов проходит через залу. семён Пантелеич, справьтесь, пожалуйста, отправили ли Фирса в больницу? Утром я говорил Егору. Что ж спрашивать по десяти раз? Долголетний Фирс, по моему окончательному мнению, в подчинку не годится. Ему надо к праотцам, а я могу ему только завидовать. Положил чемодан на картонку со шляпой и раздавил ее. Ну вот, конечно, так и знал. Епиходов уходит. 22 два несчастья. Сирс, отвезли в больницу? Отвезли. Отчего же письмо не взяли к доктору? Так надо послать вдогонку. Аня уходит. Где Яша, скажите, мать его пришла, хочет проститься с ним? Она выводит только из терпения. Дуняша все время хлопочет около вещей. Теперь, когда Яша остался один, она подошла к нему. Хоть взглянули бы на меня разочек, яш Ведь вы уезжаете, меня покидаете. Плачет и бросается ему на шею. Что ж плакать? Через шесть дней я опять в Париже. Пьет шампанское. Завтра сядем в курьерской поезд и закатим, только нас и видели. Даже как-то не верится. «Вив ля Франс!» «Вуаля, ля гарделе Марины!» «Тарарам-парам-пам-пам!» «И а шершеля фам!» А здесь не по мне. Не могу жить. Ничего не поделаешь. Насмотрелся на невежество, Будет с меня. Что ж плакать... Ведите себя прилично, тогда и не будете плакать. Дуняша пудрится, глядясь в зеркальце. Пришлите из Парижа письмо. Ведь я любила вас, Яша. Так любила. Я нежное существо, Яша. Идут сюда.